Глава 43. Томас еще долго не мог заснуть. С ним точно говорила Тереза, без малейших сомнений. Как и прежде, он ощутил ее присутствие, эмоции. Пусть и на короткое время, но Тереза пришла. А после внутри у Томаса вновь образовался вакуум. Пока она была с ним, он словно медленно заполнялся тягучей смолой, лишь затем чтобы уход Терезы заново очистил колодец. Так о чем же она говорила? Завтра Томаса ждет нечто ужасное, и он должен верить Терезе. Смысл сказанного не желал проясняться, и как бы грозно ни звучало предупреждение, мысли постоянно возвращались к последней фразе о том, что они с Терезой встретятся. Ниточка ложной надежды? Или она хочет, чтобы Томас... «Прошел завтрашний тест, и все закончилось благополучно? Чтобы Томас нашел ее?» Варианты ответов проносились в мозгу один за другим и натыкались на стену уныния в конце тупика. Воздух разогрелся. Томас ворочился не в силах отделаться от мыслей и заснуть. Он ведь почти свыкся с разлукой, от которой было так тошно. И что хуже... Теперь он будто предал Терезу, подпустив к себе Бренду и позволив ей стать другом. По иронии судьбы, он чуть не разбудил Бренду, чтобы излить ей душу. А потом задумался, стоит ли. От расстройства и смятения хотелось кричать. Ну, прямо рай для того, кто любит поспать на адской жаре. Лишь когда солнце преодолело полпути к горизонту, Томасу, наконец, удалось заснуть. Минхо разбудил его ранним вечером. Томас чувствовал себя немного получше. Визит Терезы он воспринимал как сон, будто и не было никакого разговора. «Выспался, Томми?» — спросил Ньют. «Как плечо?» Сев, Томас потер глаза. Он проспал каких-то три-четыре часа. Но сон был глубокий и спокойный. Помассировав плечо, парень вновь удивился отсутствию боли. Здорово, просто здорово, болит, правда, немного, а так, полный порядок, поверить не могу, чуть не умер. Ньют оглядел глейдеров, собирающихся в дорогу. С тех пор, как нас вытурили из барака, поговорить толком не удавалось, что-то не выдается свободной минутки. «Присесть и чайку попить!» «Базаришь!» Вспомнился очаг, и боль утраты вернулась с новой силой, и с удвоенной силой возвратилась ненависть к авторам эксперимента. На ум пришла надпись на руке у Терезы. «Разве порог? Это хорошо?» «Что?» «Помнишь слова у Терезы на плече? Она сама написала их, когда вышла из комы. Или ты не видел?» Надпись гласила «Порок — это хорошо». Вот я и спрашиваю себя, разве «Порок — это хорошо»?» Томас и не думал скрыть сарказма в голосе. Ньют как-то странно улыбнулся. «Так они же спасли тебя, Стебанутова!» «Да, святые, ничего не скажешь». Томас признался себе. Он сбит с толку. Они спасли его а он когда-то работал на них. В чем смысл? Поворочившись, Бренда открыла глаза, села и громко зевнула. «Доброе утро или вечер?» «Еще день прожит», — ответил Томас, и только сейчас понял. Ньют, наверное, не знает, кто такая Бренда. «Вы, ребята, полагаю, успели познакомиться, пока меня не было? Если нет, то Бренда — это Ньют», «Ньют, это Бренда». «Да мы вообще-то перезнакомились», — сказал Ньют и шутливо пожал Бренди руку. «Еще раз спасибо, что не дала этому слюнтяю пропасть, а то бросили нас, понимаешь, и загуляли». На губах Бренды мелькнула бледнейшая тень улыбки. «Загуляли, ага. Особенно понравилась та часть, где нам едва не оторвали носы». На лице ее мельком отразилась смесь отчаяния и смущения. — Мне самой уже недолго. Скоро окончательно поеду крышей. — И что на это ответить? — Ты не дольше нас больна. Помни. Бренда не дала закончить. — Знаю, знаю. Вы достанете лекарства. Помню. Она поднялась на ноги, давая понять. Разговор окончен. Томас... Глянул на Ньюта. Тот пожал плечами. Опустившись на колени, он наклонился к Томасу и прошептал. — Твоя новая подружка? Все о Терезе расскажу. Хихикнув, Ньют встал и отошел в сторонку. Переполняемый эмоциями, Томас посидел еще с минуту. Тереза, Бренда, друзья... Предупреждение, вспышка, всего несколько дней на переход через горы, порог, и что бы не ждало глейдеров в убежище и в будущем. Сколько всего навалилось, выдержать бы, надо перестать думать, голод, вот с ним можно справиться. Поднявшись, Томас отправился за едой, и фрайпан не подкачал. В путь отправились сразу, как солнце село, и грязно-рыжая земля окрасилась в пурпурное. Томас устал без движения, кровь закисла в жилах, и ему не терпелось спустить в ходьбе пар, размять мускулы. Горы медленно росли, превращаясь в зазубренные теневые пики, и никаких тебе предгорий только плоская долина, простирающаяся до того места — где земля вздымается к небу в виде голого камня и крутых склонов, бурых, некрасивых, безжизненных. Томас надеялся вблизи них отыскать тропу. Никто почти не разговаривал. Бренда держалась близко к Томасу, но шла молча. Даже с Хорхой не говорила. Как-то неожиданно возникла связь между нею и Томасом. Он теперь считал Бренду близким себе человеком. Правда, не ближе Ньюта, Минхо и, конечно, Терезы. Когда наступила темнота и в небе появились единственные проводники, луна и звезды, Ньют подошел к Томасу. Света хватало, да его и требуется-то немного, если идешь по плоской равнине к стене гор. Мерно хрустел под ногами песок. «Я тут подумал», — начал Ньют, — «о чем?» Собственно, мысли Ньюта были Томасу не интересны Он лишь обрадовался, что есть с кем поболтать и отвлечься. «Порог ради тебя!» «Нарушил собственные хреновы правила!» «Как так?» «Они говорили, правил нет!» «Дали кучу времени, чтобы доплестись до чертова убежища!» «И все!» «Никаких правил!» «Люди мрут направо и налево!» они вдруг спускаются с небесно ли они вдруг спускаются с небес на летучем кошмарище и спасают твою задницу бред какой то ньют помолчал я не жалуюсь хорошо что ты жив и все такое да спасибоки тебе ньют рассуждал правильно но томас слишком утомился и не хотел думать о странностях в ходе эксперимента «Еще эти знаки по городу! Есть над чем покумекать!» Томас посмотрел на Ньюта. В темноте его лица было почти не разглядеть. «Ревнуешь, что ли?» — попытался он отшутиться. «Забыть бы и не думать о знаках! Да куда там?» Ньют рассмеялся. «Нет, Шанг! Просто страсть как знать хочется! В чем дело?» Что с нами происходит? Ты прав, Томас кивнул, на все сто согласный с другом. Врачиха говорила, типа только немногие из нас достойные кандидаты. Типа я лучший, и мне нельзя погибать от чего-то, чего они не предвидели. Сам не в впонятках, стопудово дело в реакциях, получаемых с территории обречённых. С минуту они прошагали молча а хватит мозги сушить, — сдался Ньют. — Чему быть, того не миновать. Томас чуть не рассказал о предупреждении Терезы, но почему-то решил не раскрываться. Подумал, так правильней. Он продолжал молчать, и Ньют, наконец, ушел в сторону, оставив Томаса одного. Через пару часов состоялся иной разговор с Минхо, Слова текли потоком с обеих сторон, однако в итоге ничего важного сказано не было. Друзья убивали время, мусоли вопросы, что вертелись у них в головах. Ноги побаливали. Томас терпел. Горы становились все ближе. Воздух заметно похолодал, даруя долгожданный отдых от дневного зноя. Бренда так и не заговорила. Глейдеры продолжали идти когда на востоке забрежжили первые лучики рассвета окрасив небо в темно синее и звезды начали понемногу гаснуть томас наконец набрался храбрости подойти к бренде и заговорить с ней на склонах гор уже виднелись сухие деревца и россы битого камня у подножия глеййдера окажутся когда солнце взойдет над горизонтом эй сказал томас как ноги не устали нет сдержанно произнесла бренда после чего поспешила добавить компенсируя сухость предыдущего ответа сам как плечо зажило сам не верю почти не болит это хорошо ага томас подумал чтобы еще такого сказать ну я это мне жаль столько всего произошло непонятного и Прости за то, что я наговорил. В голове каша, бардак полный. Взгляд Бренды смягчился. Ладно, тебе, Томас, уж извиняться ты совсем не обязан. Она посмотрела вперед. Просто мы разные, и у тебя есть девушка, а я к тебе с поцелуями дура полезла. Ну не то, чтобы у меня есть девушка. Томас моментально пожалела сказанным. Он сам не понял, откуда взялись эти слова. Бренда раздраженно фыркнула. «Не тупи и не оскорбляй меня, если отказываешься от этого». С издевательской улыбкой она окинула себя жестом с ног до головы. «То придумаю вожительную причину». Томас рассмеялся. Напряжение неловкость как рукой сняла. «Понял. Да ты все равно поди фигово целуешься». Бренда ударила его кулачком по здоровой руке. «Вот тут ты ошибаешься! Ой, как ошибаешься, уж поверь!» Томас собрался ответить какой-нибудь безобидной глупостью и не успел. Встал, как вкопанный. Сзади на него налетел один из глейдеров и чуть не сбил, однако Томас не шевельнулся. Он смотрел прямо перед собой – и сердце почти перестало биться. Небо посветлело, до передней кромки гор оставалось всего несколько сот футов, а на полпути к ним, словно из ниоткуда, возникла девушка. Поднявшись с земли, она быстрым шагом направилась к глейдерам. В руках она несла нечто вроде копья, жуткий клинок на длинном древке. Тереза!